Глава вторая. Еще раз, Лита, я не принижаю твои умения, но одну в горы отпустить не могу. Еще раз, Седрин, мне не нужен проводник. Дракоша волнуется рядом с тобой. Ты будешь только нервировать его и меня. Мы уже где-то час припирались с лордом Драко. Он настаивал на том, чтобы отправиться на поиски мамы для моего драконенка вместе со мной. а я всячески отмахивалась. И у меня были просто неоспоримо веские аргументы. Во-первых, малыш неизменно реагировал на него негативно. Даже еду от него не брал. Мне пришлось взять в свои руки миску с сомнительной жижей, которая, по словам Драка, должна отвечать всем требованиям малыша-дракона. И только после этого жар начал есть. Да, я дала имя Дракончику, хотя и не собиралась. Но когда драка начал сам подбирать его имя, не выдержала и выпалила. Жар он хотела назвать и гоньком, но подумала, что когда мой красный красавец вырастет, это будет не к месту, не солидно как-то. Потому он у меня Жар. В том, что это мальчик, даже не сомневалась. Как-то само собой это пришло. Ну и во-вторых, мне просто не хотелось идти куда бы то ни было с этим типом. Я все понимаю, он владелец драконьих гор, и допуская многое, знаю о драконах. Вон даже еду для жары сообразил быстро, но я ему не доверяю. На прямой вопрос про то, какое он имеет отношение к драконам, Эдрин просто не ответил, сменил тему, а я это подметила. И вообще увильивает от всех вопросов, касающихся драконов. Так что если выбирать идти в горы одной или с ним, ответ очевиден. Но Драко упирался и настаивал. Его рассуждения только подтвердили мои подозрения. Он вообще не приспособлен к таким путешествиям. «Сама подумай, Лита, это же наверняка не на один день. Что ты будешь есть? Где спать? И кто защитит тебя от опасностей?» – вопрошал Эдрин. «Хм, интересные вопросы», – протянула я. «А ты меня накормишь, уложишь баеньки и защитишь?» «Почему бы и нет?» – улыбнулся он. «Ну все, занавес. Очевидно же, что он сам никогда не ходил в походы. Так, есть я буду то, что приготовлю из запасов, которые взяла с собой. Спать в палатке, которая тоже при мне, а от опасности меня защитит моя магия. Или ударная сила палки на крайний случай. А вот еще и с вами нянчиться в походе я не хочу, лорд Драка». Проговорила с улыбкой. Он встал, расправил плечи и отчеканил. «Или идешь со мной, или не идешь вообще!» Обиделся. Скорбила и, похоже, не на шутку. «Ай, какой же чувствительный лорд мне попался!» «А дракончик, — напомнила я, — привыкнет, — отчеканил Эдрин. «Выбирай, или мы идем вместе в горы, или ты уходишь прямо сейчас без дракона». Беда. Похоже, мне придется нянчиться не только с драконенком, но еще и с лордом Драко, потому что малыша я точно не брошу. Хуже не придумаешь, надеваться некуда. Хорошо, кивнула, поднимаясь. Выходим через час. Только не забудь приготовить еду для жаров дорогу на пять дней минимум. Справимся быстрее, оживился Эдрин. Минимум на пять дней. Отрезала я. Чувствую, придется посадить малыша на диету и подкармливать сушеными запасами, только бы он выдержал и дождался встречи с будущей мамой. Жди здесь, буду готов через пятнадцать минут, проговорил Драка, направившись к двери. А выходя из гостиной, обернулся и улыбнулся. Как-то нехорошо. Торжествующий что ли? И к чему это было? Я что-то не понимаю или меня только что облапошили? Сдается мне, верно, последнее. Спустя полчаса мы с лордом Эдрином, драко, жаром и кучей моих личных сомнений бодро шагали по предгорью. Впереди виднелись драконьи горы, и зрелище это просто завораживало. Обычные горы – это камни, ветер, снежные шапки и труднопроходимые тропы. Но драконьи горы никогда не были обычными. Высокими, да. опасными, без сомнений, но только необычными. Снега тут не было и в помине, разве что на верхушках самых высоких пиков, скрывающихся за облаками. Но что-то мне подсказывало, что и там далеко не зима. Да там, наверное, еще теплее, чем тут внизу, и никаких тебе голых скал, сплошь зелень, ровный, будто нарисованный покров свежей ароматной травки, искрящиеся на солнышке ручейки и целые реки. Яркие птички, порхающие в круг и словно не замечающие нас. А деревья... Какие тут были красивые деревья! Пышные кроны будто пели, а не шелестели листвой от лёгкого ветерка. Ну, чисто сказочный мир! И это мы ещё не дошли до подножья самих гор. Там, казалось, всё ещё прекраснее. Нравится? Выдернул меня из восторженного созерцания Эдрин. Неплохо, фыркнула я, задрав нос и ускорив шаг. Да, горы мне твои нравятся, а вот ты сам не очень. Не внушаете вы мне доверия, лорд Драка. Кто рычите и набрасываетесь, кто мило улыбаетесь и такой мед льете, что зубы сводят. Определился бы ужасление поведения, а то не знаешь, чего ждать в следующую минуту. Чего только стоило это его требование вытряхнуть все содержимое моего рюкзака. Ну да, творог я и сама собиралась выкинуть. Но рыбу-то за что? Она же запечатана и совсем не пахнет. Так нет же, воняет ему, видите ли. Неженка. В результате, из всех моих запасов для дракончика драка разрешила оставить только засушенные фрукты. И то заявил. «Сама в дороге погрызешь». А Жара будем кормить нормальной драконьей едой, а не этими бабушкиными заготовками, дедушкиными, буркнула я тогда в ответ. От чего Эдрин только еще больше развеселился, так и посмеивался, пока мы не вышли в путь. И ладно бы только это, но он же совсем не подготовился к походу, так и отправился в белой рубашечке, брюках и туфлях, и даже сменную одежду с собой не взял. Он на мой вопрос по этому поводу ответил туманным: "За меня не переживай. Главное, чтобы у тебя все необходимое было при себе. Ну, допустим, я понимаю, почему он не взял теплую одежду про запас. Я и сама только куртку на случай непогоды прихватила. Про мягкий климат в драконьих горах наслышана, хотя не ожидала, что он будет настолько мягким. Но белая рубашка. Мы же не на светский прием отправляемся, а в поход." Так нет же, драко и тут выпендрился. И вот, теперь я тащуюсь с огромным рюкзаком, а он идет налегке с небольшой кожаной сумкой, которую перекинул через плечо, заявив, что в ней находится все необходимое, включая припасы для жара. Как туда могли вместиться запасы на несколько дней, для меня осталась тайной. Мой дракончик, к слову. Совсем загрустил и даже мордочку из рюкзака показывать не хотел. Но не понравился ему Эдрин, и все тут. А каким не поседуя он был сначала. Только вылопившись в дедушкином подвале, дракончик сначала немного остерегался всего подряд. Даже от малейшего шороха вздрагивал. Но стоило мне взять его на руки и погладить, как тут же развеселился, Начал играть своими пальцами, подергал дедулю за бороду и едва не уронил одну из стойек с какими-то артефактами. Потом немного успокоился, когда вынесли его из подвала, в котором стало слишком жарко. И в дороге слегка приуныл, но все равно урчал и озорничал, пока драка не почуял. Сегодня дойдем вот до той гряды, указал вперед Эдрин, там переночуем и утром начнем подъем. — Да тут час пути, — возразила я, — а до вечера еще далеко. — Ошибаешься, — усмехнулся он, бодро вышагивая в своих туфлях по траве. — С такой скоростью нам еще часа три топать. К тому же мы идем на запад, а впереди горы. Стемнеет быстрее, чем кажется. — Посмотрим, — пробурчала я и еще ускорилась. — Этак мы и за неделю не доберемся, куда нужно. Драконьи горы образуют круг». В центре которого находится долина, где, по слухам, и должны обитать драконы. То есть нам предстоит совершить подъем, а потом спуск в долину. Ну и отыскать маму для малыша, наверняка будет не так просто. Не леззря же драконов уже столько времени никто не видел. Они хорошо скрываются. Ни одна экспедиция за последние десятилетия не увенчалась успехом. Но у них не было маленького дракончика. который я была уверена привлечет внимание сородичей, так что в успехе своего путешествия я не сомневалась. Мы найдем маму дракона для Жара, иначе просто не может быть, потому что если не получится, он погибнет, а я этого допустить не могу. Как ни крути, а на свет он появился не без моего участия. Если бы я не нарушила установки погодников... В подвале не поднялась бы такая сильная жара, из-за чего дракончик и вылупился. И вот теперь получается, что я в ответе за благополучие этого маленького и такого прекрасного существа. «Лита!» – позвал меня Эдрин. «А?» – обернулась я. Он остановился, сложил руки на груди и строго проговорил. «Ты слишком нервничаешь, постарайся успокоиться». Да какое тебе дело до моих нервов? – фыркнула я. Мне никакого. А вот наш подопечный страдает вместе с тобой, улыбнулся он. Ерунда какая, отмахнулась я. Драка подошел ко мне, положил руку на плечо, удержал, когда я дернулась, чтобы высвободиться, и пристально глядя в глаза, тихо проговорил: «Ты была первой, чье живое тепло он почувствовал, когда только вылупился». Так? Ну, допустим, кивнула я. Не допустим, а это очень важно. Нахмурился он. Драконы чувствуют живое тепло. Они живут благодаря ему. И первое живое тепло, которое чувствует новорожденный дракончик, связывает его с тем, кто поделится этим теплом. Это, конечно, не материнский огонь, но сейчас жар живет за счет твоего тепла. И речь не только о физическом контакте. Он впитывает твои эмоции, твое настроение. Все это греет его, но и твой настрой он тоже чувствует. Чем больше нервничаешь ты, тем тяжелее и холоднее дракону. Постарайся, пожалуйста, поменьше фонтанировать негативными, холодными эмоциями. Иначе мне придется забрать дракончика, чтобы ты его не заморозила. Да он тебя боится, возразила я. Это ты меня боишься, усмехнулся Драка, а жар лишь проецирует твои чувства. Ничего я не боюсь, проворчала, отходя от него. И откуда тебе вообще знать, что чувствует жар? Я уже говорил, я чувствую драконов. У нас, скажем так, связь на инстинктивном уровне. Потому что ты тоже дракон, прищурилась я. Не говори глупостей, засмеялся он. Это миф. Не миф, а вымершая раса. Педантично поправила я. У нас в иных временах целый курс лекций на эту тему, и я ни одной не пропустила. Драконы и оборотни были истреблены пару столетий назад на заре войны за изначальную империю. Поэтому их сородичи, не умеющие превращаться в людей, и ушли в подполье. Не оборотни, а изменяющие форму. Это немного другое, поправил он. Ой, да не все ли равно теперь, когда их уже не существует? Приподняла я бровь. Их же не существует. Разумеется, кивнул Драка. Идем. Но ты все равно постарайся не думать о плохом, исключительно ради благополучия малыша Жара. Хорошо, исключительно ради Жара, согласилась я не без ехидства. Но продолжив путь, никак не могла выкинуть из головы слова лорда Драка. Допускаю, он мог по выражению моего лица понять, что у меня настроение не так себе. Да и вообще по всей этой ситуации, в которую мы угодили, несложно мои эмоции вычислить. Однако Эдрин попал прямо в точку, и о том, что я была первой, кто взял дракончика на руки, он никак не мог знать. Я не рассказывала, а вдруг он прав и жар чувствует мои эмоции? И что еще страшнее, подпитывается от них. В таком случае не мудрено, что он занервничал, когда мы оказались в замке Драка, и теперь так шипит на Эдрина потому, что я не доверяю этому странныму лорду. Но это все такая ерунда по сравнению с тем, что мой малыш Жар страдает от нехватки тепла только потому, что у меня холодное настроение. И пусть лорду Драка я все еще не доверяю, но настроение нужно срочно поднимать до теплой отметки на всякий случай. И чем бы себя порадовать? Ответ был прямо под рукой. Вернее, вышагивал впереди беззаботно насвистывая себе под нос какой-то незатейливый мотивчик. История прошлого всегда увлекала меня, особенно все, что связано с драконами. И когда под боком тот, кто наверняка знает об этих волшебных существах намного больше, чем даже наши профессора, грех не воспользоваться. А расскажите ко мне о ваших горах, лорд Драка. Бодро попросила своего спутника, поравнявшись с ним. Что именно ты хочешь узнать, Литофаразинг? Улыбнулся он. Это ваши родовые земли, так? Я читала, знаю. Ваш род древнее некуда, и драконьи горы всегда были чем-то таинственным, недосягаемым. В последнее время вы позволяете исследователям сюда наведываться, но никто ничего не находит. Однако у дедушки есть одна древняя книга, в которой говорится, что некогда драконьи горы были едва ли не центром изначальной империи. Я бы послушала что-то такое про былые времена, У вас же, наверняка, есть какие-то родовые легенды. Легенды, говоришь, задумчиво протянул Драка. Припоминаю одну. Я просто жажду ее услышать. Обрадовалась я. Ну что ж, неплохой способ скоротать время в дороге, кивнул Лон. Только не под запись, договорились. Мне бы не хотелось, чтобы мои семейные байки Были опубликованы в заметках литый фарзинг о путешествии в драконьи горы. Отличное название для исследовательского труда, воскликнула я, но тут же подняла руки и со смехом заверила: не буду ничего записывать, это вообще не для меня, я как-то больше по практическим исследованиям. Хотя зависит от того, что он расскажет. Но драка же об этом знать не обязательно. Есть одна древняя легенда, — голосом сказителя начал драка. Она старее новой империи примерно настолько же, как и все легенды. Издевается. Я и сама в курсе, что все легенды старее нашей новой империи, которой всего лет сорок. Войны отгремели и затихли как раз перед рождением моих родителей. Разделать территории закончился, наша империя отстояла свои земли, хоть и стала в разы менее изначальной, а враги ушли в небытие. Вернее, они стали нашими соседями. Рано или поздно любой конфликт сходит на нет. Вот и двухсотлетняя борьба за территории изжила себя. В результате появилась наша новая империя из десятка государств поменьше вокруг нее. Логично, что все легенды намного старше империи, которой еще и полвека нет. Ну и, спросила, покосившись на рассказчика. Какая же ты нетерпеливая, улыбнулся он. Так вот, это даже не легенда, а скорее предсказание. Угу, еще интереснее, оживилась я. Так и будешь перебивать, улыбнулся мне Эдрин. Ну извини, ты слишком растягиваешь, пожала я плечами. «Хочешь упрощенный вариант?» – поинтересовался он. «Ну, «Было бы неплохо», – кивнула я. «Ну, как скажешь. Вот тебе упрощенный вариант. На заре нового мира придет та, кому чужды крылья. Она нарушит равновесие, погубит и спасет крылатый народ. И не будет перед ней препятствий, которых она не сможет преодолеть. Но только с крыльями она возродит былое величие». продекламировало драка и замолчал. И все? А дальше-то что? Красиво протянула я, но не логично как-то. Та, кому чужды крылья, возродит величие с крыльями. И как можно одновременно погубить и возродить? Герунда какая-то. Ты хотела упрощенный вариант, ты его получила. Пожал плечами Эдрин. Да это даже не упрощенный вариант, это у его урезанная версия. возмутилась я、ну, что есть развел он руками а можно более развернутый вариант услышать спросила я я бы с радостью но ты же сама просила договорить он не успел земля под нашими ногами начала мелко вибрировать и подрагивать по ней будто судорожно прошла волна сколыхнувшая зеленый ковер и едва не сбившая меня с ног Пришлось ухватиться за плечи, драка и прижаться к нему, чтобы не упасть. А мой малыш-дракончик тоненько запищал в рюкзаке. Эдрин обхватил меня за талию одной рукой, а вторую зачем-то положил на рюкзак. Пищать жар перестал, но я и сама уже была готова запищать от страха. Это что, землетрясение? Когда волна прошла, укатившись в сторону гор, и трясти почти перестала, я отлепилась от драка, неловко разгладила скомканную моими испотевшими от испуга ладошками рубашку на его плечах, пробурчала извини, стараясь не смотреть на него, и скинула рюкзак, чтобы проверить, как там жар. Подожди, не выпуская его, проговорил Эдрин. Ему страшно, я ему нужна, возразила я. Он и так чувствует себя. Не открывай рюкзак, резко произнес Драка. Тряска прекратилась, но я замерла над рюкзаком, не зная, что делать. С одной стороны, мне хотелось убедиться, что с нашим малышом все в порядке, а с другой Драка был не на шутку встревожен, а вдруг нам угрожает реальная опасность. Это все же его земли, ему виднее, что делать. «Вроде прекратилось», – пробурчал Эдрин, сматриваясь вдаль в очертание горной гряды, к которой мы направлялись. «Странно. Еще не дошли. Слишком рано». «Что рано?» – едва ли не взвизгнула я, открывая-таки верхний отсек рюкзака. Жар тут же высунул мордочку, принюхился, пискнул и спрятался обратно. «Ничего», – ответил на мой вопрос Эдрин. Вернее, не ответил, а отмахнулся – Ну нет, так не пойдет. Закрыла рюкзак, закинула его на плечи, повернулась к лорду Драко и отчеканила: "Или мне сейчас же все объешьнишь, или... или что?" Усмехнулся он. "Пойдешь дальше одна?" "Именно так," сдернула я подбородок. "Из-за кого же ты будешь держаться, когда снова начнет трястись?" Понеревесовался он. "Отрясти будет ли то и намного сильнее." Это только начало было, первая волна, самая слабая. Но «Ну、вот зачем быть таким вредным? воскликнула я. Неужели нельзя все нормально объяснить? Можно, кивнул он, сложив руки на груди. Но вежливость и тем более откровенность требуют обоюдности. Ты хочешь получить все и сразу, но ничего не даешь взамен. Колючая, недоверчивая, откровенно наглая временами. Еще и врушка к тому же. Тебе не приходило в голову, Лито Фаразинг, что у нас гораздо лучше получилось бы договориться, если бы ты сама этого хотела? Да я же... Я просто хотела, чтобы мне разрешили в горы пойти. Пробурчала я, опустив голову, но тут же расправила плечи и напомнила этому лорду Зазнайке, что и он тоже не образец гостеприимства. Вообще-то... Это не я, чуть ли не с порога угрожать начала. Да, с порога ты начала только врать. К угрозам перешла чуть позже, усмехнулся он. Да ты сам первый меня напугал, напомнила я. Двери запер, требовать чего-то начал. Я требовал честности, причем заметь в своем доме, куда ты сама пришла. Не применил и он напомнить мне подробности нашего знакомства. Я вообще заходить не хотела, ты сам настоял. Выполила уперев руки в бока. Да я жара почувствовал и сразу понял, что ты врешь без совести. На разозлился Эдрин и все равно старался держать себя в руках. Это ты молнией меш воряться начала. Надо же, студентка, диплом писать нужно. Неизвестно еще, действительно ли ты из института иных времен. А вдруг ты на охотников работаешь и затеяла все это только для того, чтобы добраться до драконов. Что? – прошептала я, округлив глаза. Да как ты можешь? Я только жара спасти хочу. Да я, я сам ты на охотников работаешь? На глаза навернулись слезы, и я резко отвернулась. Так устала за последние часы. Столько переживаний, страхов и опасений. Но как я могла довериться незнакомству? Надеялась по-быстрому получить разрешение и отправиться в путь, а в результате? «Да, врала. Да, не доверяю. Ну, так и нет у меня поводов для доверия. Но, если посмотреть на ситуацию глазами Эдрина, я тоже особого доверия не вызываю. Вот и получается, что бы мы подозреваем друг друга во всем подряд, но я хотя бы уже ничего не скрываю, а он скрывает, и многое». Вздохнула и развернулась, чтобы попробовать договориться таки. Он в этот момент, видимо, подумал о том же. «Ой!» – пискнула, уткнувшись носом в грудь лорда, подошедшего ко мне вплотную как раз тогда, когда я повернулась. Эдрин положил руки на мои плечи, отступил чуть назад и, заглядывая в глаза, предложил. «Перемирие?» «Только если объяснишь, что это за трясучка была?» – пробурчала я, опустив голову. «И да, я не обманула насчет иных времен. Честно-честно там учусь. И диплом мне, правда, писать нужно. А жар...» Вылупился из яйца в дедушкиной коллекции. Дедуля там систему хранения обновлял. Погодники что-то напортачили и жарко стало. Вот яйцо и проклюнулось. А откуда у него это яйцо? – спросил Эдрин, наконец отпустив меня. Понятия не имея. Дедуля у меня заядлый коллекционер древностей и редкостей. Все подряд собирает. Пожало я пледьями, на которых еще ощущалось тепло прикосновений. Как-то неловко стало под пристальным взглядом Драка. Все эти разборки с эмоциями через край, землетрясения и вообще не к месту вспомнилось, как я ему рубашку спалила. Ладно, сейчас уже не важно, откуда жар. Найти его родную мать мы вряд ли сможем. Если яйцо попало на рынок собирателей, значит, она скорее всего уже давным-давно мертва. Но горы его приняли, так что пристроим малыша. Идем, скоро стемнеет. А нам еще нужно найти место для ночлега. Дедушка говорил что-то про тридцать лет. Пробурчала я, поправляя рюкзак. Тридцать? Ты не ошиблась? Оживился Драка. Ну да. А что? Покосилась я на него. Если он купил яйцо всего три десятка лет назад, то она может быть еще жива. Обрадовался Эдрин. У нас есть все шансы найти родную мать Жара. Откуда такая уверенность? – спросила, особо не надеясь на ответ. Ноэдрин ответил: да так, что у меня мурашки по спине побежали. Как раз лет тридцать назад сюда в драконии горы в последний раз проржвались контрабандисты. Я тогда был занят кое чем, не смог проследить и опоздал на все торги черного рынка. Видимо, тогда твой дедушка и купил яйцо, поведал он. Но после этого я усилила защиту, теперь никто без моего разрешения в горы не пройдет. Я споткнулась, но устояла на ногах и даже идти дальше продолжила, хотя была в таком шоке, что и словами не передать. — То есть ваши горы, несмотря на отсутствие заборов, все же защищены? Просто так сюда попасть нельзя? — спросила совсем не то, что хотела. — Разумеется. — кивнул лорд Драко, улыбнулся и добавил. — Ты бы уже определилась с обращением ко мне. Считаю, учитывая то, что ты меня видела без рубашки, и мы уже даже пообниматься и поскандалить успели, вполне можно перейти на твердое «ты». Из этого вытекает мой следующий вопрос, нервно передернула я плечами. — Сколько вам лет, лорд Эдрин Драко? Только не нужно заливать про около тридцати. как может на вид показаться. «Тридцать лет назад вы, по вашим же словам, не только родились, а были уже чем-то очень заняты». Хм, «Обидно. Я думал, что выгляжу максимум на двадцать пять», рассмеялся он. «Не смешно», – буркнула я, «особенно учитывая, что настолько вы и выглядите». «Давай все же лучше на «ты», Лита Фаразинг. Хотя ты и выглядишь гораздо моложе меня», – подмигнул он. «Это не ответ», – — прищурилась я. — Это предложение, — поиграл он бровями. — Ну и раз мы решили больше не ссориться... — Мы же не будем ссориться. — Не будем, — выдавила я, вообще не зная, как себя вести. — Да я просто растерялась. Эта его оговорка про тридцать лет основательно выбила меня из колеи. Это что же получается? Три десятка лет назад, когда меня ещё и в помине не было, Этот мужчина уже был вполне себе взрослым. Допускаю, что он сильный маг, а маги с большим потенциалом стареют медленнее, но не настолько же. Вот моему дедуле уже под семьдесят, а он все еще вполне себе ничего. Седина в бороде только появляться начала, но возраст все равно виден. А тут? Вот и отлично. Я вообще не конфликтный, если что, и пугать тебя не хотел. Ну и раз уж мы теперь дружим, уго. кивнула я, как болванчик, «дружим». «Тогда слушай, по поводу этой небольшой тряски. Можешь не переживать, это не землетрясение и не пробуждающийся вулкан, хотя и такое тут имеется». «Что?» воскликнула я. «Не кричи, жара напугаешь», – одернул меня лон. «Ну да, вулкан в драконьих горах есть, причем вечно действующий». Но он не извергается, кипит себе потихоньку, поддерживая подходящую температуру. Об этом можно не переживать. А толчки, которые тебя так напугали, это ничто иное, как приветствие для нашего маленького дракончика. Горы почувствовали его и принимают. Ну да, все логично. Проговорила, все еще пребывая в некоем эмоциональном ступоре и переставляя ноги по инерции. Хотела ли ты откровений про драконии горы? Получай, радуюсь. Вот только мне что-то уже не радостно. Мне страшно до、да、одури. И ладно бы только эти встряски пугали. Так я теперь из своего спутника не просто опасаюсь, а откровенно боюсь, потому что подозреваю, что он не совсем человек. А вот кто он, если не человек, большой вопрос. Напрашивавшийся сам собой ответ не внушал воодушевления. Это шутить насчет того, что Эдрин дракон было весело, а когда появились звоночки в пользу того, что он действительно настоящий дракон, стало как-то не очень радостно. Почему? Ведь это же так захватывающе повстречать настоящего дракона оборотня. Прошу прощения, не оборотня, а меняющего форму дракона. Но вот в чем загвоздка: если он действительно дракон, то это знание буквально убьет меня. Тайна такого масштаба на то и тайна, что ее скрывают всеми возможными способами, а это значит, что я не выберусь из этих гор, если драка поймет, что я поняла. Больше никаких вопросов. Вообще ничего про драконов спрашивать не буду. Просто идем в горы и все. Найдем драконов – хорошо. Не найдем – отдам ему малыша жара и смоюсь. Я, конечно, привязалась к своему красному малютке, но тут уже речь не о предпочтениях, а о выживании. В том, что моего дракончика он не обидит, я была уже точно уверена. А вот в том, что он не обидит меня, уверенности не было от слова «совсем». — Что-то ты притихла, — Лита Фаразинг с лукавой улыбкой покосился на меня лорд Драка. — Устала немного, — выдавила я улыбку. Про мой неосторожный вопрос о возрасте он вроде бы благополучно забыл. Оставалось только надеяться, что и не вспомнит. Это же надо было так попасть. А какая шикарная была бы тема для дипломной работы, если бы не было так страшно. Вот выберусь из этих аномальных гор, и тогда подумаю на эту тему. Это тут драка, хозяин, а там в большом мире у меня есть все шансы соорудить из всего, что узнала, вполне удобоваримую гипотезу, на которой диплом и построю, если выберусь. Потерпи чуть-чуть, немного осталось. Уже почти дошли до устойчивого участка, где можно будет остановиться на ночлег. Поведал мне драка. И там не будет трясти, уточнила, поправляя лямки рюкзака. Там не должно, кивнул он и предложил с улыбкой: давай я немного твою ножу пронесу, обещаю никуда с малышом жаром не сбегу. Он же боится тебя, возразила я. Я думал, мы уже разобрались с необоснованными страхами. Приподнял бровь драка. Ну да, разобрались. Теперь я тебя точно боюсь, причем вполне обоснованно. Но вида показывать нельзя, так что не подведи, дракоша. Ну хорошо, если Жар не будет против, можешь взять мой рюкзак. Кивнула, останавливаясь. Он скинул с плеча свою сумку, бросил ее на траву и помог мне снять рюкзак. Жар заурчал и завозился, но вроде бы не писчал и возражений не высказывал. Эдрин водрузил на плечи мой огромный рюкзак, поправил лямки и потянулся за своей сумкой. «А я ее тогда понесу», — предложила я. Схватила лямку, потянула и не смогла поднять небольшую сумку. Вот прям чуть носом вперед не полетела от неожиданности. Такой тяжелой она оказалась. «Осторожнее», — рассмеялся Драка. «Давай все же и сумку тоже я понесу». «Расширенное пространство», — прищурилась я, — Оно самое, только сссс, это секрет, подмигнул он. Молча кивнула и отпустила лямку неподъемной сумки. Конечно, секрет. Заклинание расширения пространства вне закона, и драка об этом прекрасно известно, что не мешает ему пользоваться запретной магией. Не удивлюсь, если и тут, в драконьих горах, он тоже расширение использует, тогда вполне понятны и толчки, и эти странные волны. Ну и вопрос о неподготовленности моего спутника к походу снимается сам с собой. Да он в эту сумку мог хоть весь свой гардероб вместе с замком запихать. А меж тем список того, что я не должна знать, пополняется. Ох, чую, не выпустит меня драка со своих земель. Дальше мы пошли гораздо быстрее. Эдрин вполне бодро шагал впереди, вес моего рюкзака и его собственной сумки, которая была в разы тяжелее, его нисколько не тяготил. Жар совсем притих, я даже забеспокоилась за него. А когда предложила остановиться, чтобы проверить малыша, Драко заверил, что беспокоиться не о чем. Он спит. Для малыша его возраста вообще не свойственна такая активность. Он должен спать большую часть времени. Есть и спать, как и каждый новорожденный. «Это из-за твоей невервозности, жар такой тревожный», рассуждал он, поглядывая на меня искоса. Я не нервозная, пробурчала в ответ. А ну и видно, хмыкнул Эдрин. Ведёшь себя так, будто только и ждёшь, что я на тебя наброшусь. Вот и что, фыркнула, задрав нос. С чего тебе на меня набрасываться? Действительно, совершенно ни с чем, кивнул он, но посмотрел на меня как-то странно. И к чему был этот взгляд? Насторожилась я. Совершенно ни к чему, улыбнулся он. Просто любуюсь видами. Согласись, красиво тут. Да, красиво. Была вынуждена признать я, скосив взгляд на присевшую на мое плечо яркую бабочку. Слишком спокойно как-то. Но красиво. Не спокойно, а первозданно. Поправил меня драка. Нет, не первозданно. Помотал я головой. В природе полно угроз и опасностей. Птицы должны бояться всего незнакомого, а они тут едва ли на головы нам не садятся. И бабочки тоже, а они? Подставила палец, подождала, когда бесстрашная красавица с ярко-синими в желтую крапинку крылышками переберется на него с моего плеча и продемонстрировала. Вот. И что? Считаешь себя должны бояться птицы и бабочки? Поинтересовался Эдрин. В принципе, да. — кивнула я, взмахнув рукой, чтобы бабочка улетела. — А ты намереваешься причинить им вред? — спросил он. — Нет, конечно, — воскликнула я. — Так зачем же им тебя тогда бояться, Лита? — приподнял брови лорд Драка. — Впервозданной, нетронутой природе, все подчинено инстинктам. Тут нет места предрассудкам и нажитым страхам. Птицы и бабочки не чувствуют угрозы, потому что ее нет». Но пробудь и поймать хоть одну из них, разлетятся все. Инстинкты подскажут им, что ты несешь угрозу. Как просто и как неверно! Рассмеялась я, любуясь пархающими вокруг разноцветными красавицами бабочками. Угроза не всегда очевидна. Вот ты, например. А что я? Нахмурился Драка. Ой, забыла и сболтнула лишнего. Теперь нужно выкручиваться. Не ты конкретно, а вообще любой человек. Пространно. Взмахнула руками. Ничего плохого не задумал, но можешь навредить бабочке, случайно наступив на нее, к примеру. Так они и не лезут под ноги, ответила Драка. Но что-то мне подсказывает, что ты имела в виду нечто другое. Да знаю я, что другое имела в виду, но развивать эту тему не собираюсь, не хочу, чтобы меня как бабочку раздавили.